Глава 18. Кейт. Мы арендовали лучший зал в городе. Помещение с сияющими люстрами и высокими потолками со вкусом украшено в память о Джоне. Огромные фотографии, запечатлевшие самые значительные эпизоды его жизни, размещены в специальных подставках вдоль стен. Окидываю взглядом пространство и понимаю, Все это не имеет ровным счетом никакого значения, когда прощаешься с человеком, который еще вчера был жив. Семья покойного не испытывает ничего, кроме ужаса, депрессии и желания вырваться из душного пространства. Сплит системы включены на максимум, и все же воздух липнет к рукам, к лицу. Горячие потоки раз за разом врываются в дверь, когда в зал заходят люди. Вытираю мокрый лоб платком, пытаясь продышаться. Мы с Эшлин стоим плечом к плечу напротив входа. Какая же мучительная процедура приветствовать пребывающих друзей Джона. В основном приходят коллеги, служащие, люди, которые всю жизнь зависели от нашей семьи. Настоящие друзья соберутся на кладбище. Партнеры по гольфу, приятели по застольям, семейные пары продолжившие общаться с Джоном после развода. Вероятно, для них бывший муж был более веселой компанией, чем я. А здесь покойному отдают почести случайные люди, если так можно выразиться. Выглядываю из-за плеча дочери, бросая взгляд на Тиш. Я не видела ее со дня перед смертью Джона. К сожалению, переговоры с ней ничего, кроме разочарования, не принесли. Тишь презрительно улыбается уголком рта. Пусть улыбается, сколько влезет. Скоро до нее дойдет. Лучше не вставать у меня на пути. Она притягивает мой взор словно магнитом, но тут кто-то трогает меня за руку, и я едва не подпрыгиваю от неожиданности. Ситуация, в которой я оказалась, крайне неловкая. Возьмите идеальную пару, у которой все идет как надо, и вдруг взрыв. Тут же распространяется ударная волна. Слухи витали в воздухе, но от чего меня никто не предупредил. Я была невнимательна, не придавала значения предательским следам помады на воротнике регулярным вечерним совещаниям. Как только до меня доперло, я больше ни о чем не могла думать, хотя по-прежнему не сомневалась. Речь идет о банальной интрижке. Как же я ошибалась! Как же так? Моя лучшая подруга Кристин в полном смятении мерила шагами нашу кухню. О случившемся она узнала не первой, от чего в основном и расстраивалась. Ведь я знаю все, что происходит в нашем городе. Нет, это ни в какие ворота. Ты права. Я сделала глоток Бургонского, который принесла подруга. Не ждала Кристин в тот день. Но, открыв дверь и увидев ее гримасу, поняла, теперь об измене Джона наслышан весь город. Говорят, жена всегда узнает последний. Видимо, так оно и есть. «Черт побери, Кейт! Вы ведь идеальная пара! Кого не спроси, каждый скажет. Сколько вы сделали вместе? Даже не вы, а ты!» Кристин замерла на месте, схватив бокал с вином. Напишу репортаж о том, кто на самом деле стоит за успехом ивент. Статья выйдет в федеральном журнале. И будь уверена, выстроится целая очередь красавцев, желающих очутиться в твоей постели. Знаешь, мужчин меньше всего привлекают женщины, которые превосходят их в уме, сообразительности и способности управлять бизнесом, уж поверь. Я знала, о чем говорила. Единственным способом раскрутить компанию — были многочисленные старые друзья Джона. Разумеется, в идеале банку, рассматривающему заявку компании на кредит, безразлично, кто ее возглавляет, мужчина или женщина. Такого же подхода ожидаешь и от частных клубов, и от инвестиционных контор. Однако не будем забывать, что там, где работник-мужчина получит доллар, женщине будут платить 70 центов. То же самое и с бизнесом которым руководит женщина. Как только речь заходит о финансировании, женской фирме придется приложить куда больше усилий, чтобы добиться сопоставимого предложения. Поэтому мы и приняли совместное решение. Генеральным директором станет Джон. Я не стала рассказывать эту историю Кристин. К чему сейчас злословить? Так что, боюсь, твоя статья никого не заинтересует. Ты просто опасаешься использовать свою власть. Подруга уставилась на меня. Вот в чем твоя проблема. Нам нужно вывести Джона на чистую воду, и я могу набросать такой материал. Нет, не можешь, я не позволю. Такие выпады только повредят компании. Кто знает, может, Джону просто нужно пройти через эту стадию? Погуляй, да и придет в себя. Я снова отхлебнула вина. Немедленно осознав, что моя надежда несбыточна, как июльский снегопад в Коламбусе. Сколько ей лет? Кристин снова забегала по кухне. 22 Я поковыряла каменное покрытие кухонной стойки, едва сдерживая слезы. Джон ушел два дня назад, и его уход до сих пор казался мне дурным сном. Неужели, Джон? Поверить не могу. Вот подонок. «И ты ничего не подозревала? Как они только ухитрились! Вы ведь круглые сутки работали вместе!» «У меня дел по горло, Кристин. Все-таки я управляю компанией». Прозвучало не слишком убедительно, однако так и есть. У меня и правда ни одной свободной минуты на интрижке. А Джон, стало быть, нашел. Выдыхаю, сосредоточившись на лицах подходящих к нам людей. Джон бросил меня уже более трех лет назад, а я до сих пор не верю, что он женился на тишь. До последнего думала. Флирт и флирт. Рано или поздно Джон образумится. Представить не могла, что в компании появится новая миссис Нельсон. И все таки я не сдалась. Не сломалась. Ждала своего часа. Вот-вот бывший муж осознает свою ошибку. Более того, была в этом уверена. «А как иначе?» Тиш обнимает очередного гостя, крупного мужчину в старой фетровой шляпе. «Это еще кто?» Со мной странный гость не перемолвился ни словом, торопливо отойдя в сторону. Провожаю взглядом незнакомца, и в голове понемногу проясняется. Джон собирался ее бросить. Во всяком случае намекал мне за ланчем. Знала ли Тиш, что между ними все кончено? «А если и правда знала?» Я медленно прозреваю. Вновь смотрю на тишь. Браслет у нее совершенно не подходящий для такого события. Бриллианты сверкают, словно на праздник пришла. Да у нее на лбу написано «Вкус за деньги не купишь». Господи, когда же она, наконец, уйдет из моей жизни? Сразу напоминаю себе. Сейчас не время, сегодня панихида, завтра похорона. А потом от нее останется только дурное воспоминание. «Мам», — шепчет Эшлин, — «что с тобой?» Видит, как я уставилась на Тиш. «Ничего, милая. Ты как, держишься?» Дочь пожимает плечами. «Кейт, вернись, сосредоточься. К тебе очередь гостей». Перед глазами всплывает сцена. «Мы в офисе с Джоном и Тиш». Тогда я еще понятия не имела об их романе. Что я могла пропустить? Легкое прикосновение? Тайную улыбку? Да нет, ничего такого не было. Они действовали из-под тишка. Наверняка это тишь его спровоцировала. Таковы женщины. Мама, ты всех задерживаешь. Эшлин дергает меня за рукав, и я перевожу взгляд на следующего гостя, директора нашего загородного клуба. «Здравствуй, Билл. Мои соболезнование, Кейт», — откликается он. «Спасибо, Билл. Плевать я на него хотела. Сексист и приспособленец. Жуткая комбинация». Билл поворачивается к Эшлин и несколько раз встряхивает ее руку. «Едва сдерживаюсь. Так хочется броситься вперед, оттолкнуть его». Эшлин доверчиво и зачастую доверяется совершенно не тем людям. «Привет, мистер Ойстер!» Без тени улыбки здоровается дочь. Чувствует, что этот тип из себя представляет. Умная девочка. Тишь пялится на меня, ожидая, пока Эшлин вырвется из захвата Била. Не верится, что лишь неделю назад мы заседали за столом совещаний. Тишь тогда разглядывала меня свысока словно я вышедшая в тираж скопаемая, самодовольная, властная, в черном наряде, так гармонировавшем с костюмом Джона. Стоило лишь мельком вспомнить тот день, и чувства накрывают с головой. А новый гость уже гладит меня по плечу. Никогда не забуду, как она старалась создать впечатление, что мне не место на празднике. Как у меня кошки скребли на душе в моем собственном офисе. Из-за нее. А она стояла, красовалась посреди зала, бок о бок с Джоном. Примазывалась, будто имеет какое-то отношение к успехам компании. Словно заслужила право находиться в центре внимания. Какой абсурд! «Кейт, дорогая, я так сожалею о твоей утрате. Должно быть ужасно здесь стоять. Ты держишься?» — шепчет мне в ухо Кристин. «Как всегда стильно выглядит» как всегда переживает за меня и считает трудоголичкой. Что ж, она недалека от истины. «Но почему все так вышло?» — спрашиваю я, замерев в её объятиях. Можно подумать, Кристин способна объяснить, почему наш брак дал трещину, почему между нами встала эта ужасная особа, почему Эшлин поддалась ее влиянию. Как случилось, что Джон женился на женщине, чуть старше собственной дочери. «Подойду попозже», — обещает подруга, стиснув мне руку, и обнимает Эшлин. «Кто-то легонько касается моего плеча, и я оборачиваюсь обратно к нескончаемой очереди. Нэнси, мой референт». «Пути Господни неисповедимы», — бормочет она, поглаживая меня по спине. «Настоящие Нельсоны, Вы, Джон и Эшлин!» Немудренная мысль, Однако я сразу понимаю, Нэнси в нашей команде. Собственно, это было ясно с самого начала. Спасибо. Не верится, что она стоит здесь, рядом с вами, словно член семьи. Нэнси еще раз похлопывает меня по плечу и переходит к Эшлин. Мне и самой не верится. Даже здесь. Даже сейчас. Просто не хочу в это верить. Но и отмахнуться не могу. Джон мертв а я принимаю скорбящих на церемонии прощания на пару с его молодой женой. Надо было принять побольше успокоительного. Кто заставлял меня проводить панихиду совместно с Тиш? Пусть бы она занималась своими друзьями, а мы с Эшлин — теми, кто пришел к нам. Союз Джона и Тиш — просто помехи на экране радара. Бессмысленная авантюра для мужчины средних лет — с солидным брюшком, высоким давлением, завалом на работе и наличием дочери-подростка. Слишком похоже на чью-то плохую шутку. Единственное, что утешает, начиная с завтрашнего дня, мне уже не придется пересекаться с этой напыщенной девицей. Не придется делить с ней мужа, дочь, компанию. Все. Точка. Возьмусь твердой рукой за ивент. Глубоко вздыхаю, напоминая себе. «Компания теперь моя. Я босс. И прекрасно знаю, как действовать, как развивать ивент дальше. А тишь? Тишь просто приблудная дворняжка. Невозможно отмахнуться от того, что она вошла в нашу жизнь. Однако теперь, после похорон, она исчезнет из нее навсегда, превратясь в дурное воспоминание. Наши активы недосягаемы. Будущее Эшли обеспечено». Слава Богу, Джон перевел недвижимость в ее трастовый фонд. К тому же у дочери есть доля в ивент. Я с уверенностью смотрю в будущее. Только эта мысль дает мне силы провести прощальную церемонию. Осталось совсем немного. Тише идет, получив минимум из того, на что рассчитывает. Уж об этом я позабочусь».